Часть 23 Если полуголая Тихоня Деко в одних блумерсах дали прозвище Панталона Деко, то Тихоня Деко в школьном купальном костюме будет Мнады Костюмом. Вижу она в пляжных вьетнамках на босу ногу. Это чтобы обувь соответствовала верху? Тихоня Деко стояла далековато, к тому же отвернувшись к стеллажу. Я не была на сто процентов уверена, что это на самом деле она, но не думала, что кто-то ещё, кроме Сангуку Надека, мог стоять в книжном магазине, откуда спровадили всех людей. Или тут что-другое произошло, кто знает. В школьном купальнике и спокойно читать книгу. Хотя стоп. Даже я никогда не приходила в книжный магазин в купальнике. Максимум в храм Северной Белой Змеи. Кому-то мой поступок может показаться богохульством, но в том, чтобы надеть тогда купальник, была своя логика. Так было легче следить за ходом освобождения от змеиного проклятия. По одной лишь этой причине. Потому что я не позволяла от себя появляться на улице в таком излишне откровенном виде. Ну ладно, ещё потому, что прямо сейчас выглядело модно, подражая Цукихитян. Мне было больно смотреть на Тихоня Деко. Как бы то ни было, я наконец нашла Тихоня Деко, за которой гналась с самого утра. Надеюсь, они с богиней Деко не заметили нас. Мы с Ананокитян предполагали, что эта парочка точно действует заодно, поэтому так неожиданно было видеть, что они разделились по этажам. Но надо же. Я перестала ходить в этот магазин с тех пор, как начала вести замкнутый образ жизни. Тем не менее, хорошо помнила, где что лежит. Неужели надо костюм ищет что-то у полок с оккультными книгами? У полок с книгами одна из которых научила меня тому неправильному ритуалу по избавлению от проклятия. Нет. мама сан вроде говорил, что сам по себе ритуал был правильным. В тот раз я совершила столько ошибок. Даже не уверена, что сделала правильно, а что нет. Она... Нокитян. Хотела было я позвать её, но вовремя осеклась, проглотив вторую часть фамилии. В магазине сейчас никого нет, фоновая музыка тоже не играет. Боюсь, если заговорить, голос раздастся эхом по всему залу, и Тихоня Деко нас обнаружит. Я подумала, нам выпал слишком хороший шанс, чтобы его упускать. Тихоня Деко предпочитает плыть по течению, вместо того, чтобы сопротивляться. Если склонить её на нашу сторону и бросить вызов богине Деко вчетвером, возможно, всё обойдётся без кровопролития. Мы потребуем от богини Деко спуститься с небес на землю и отказаться от мечтаний занять моё место. Спуститься с небес на землю — Как будто речь идёт об очередном богоявлении. С одной стороны, я не могла окликнуть на ноги и вообще подать голос, а с другой, не понимала, как иначе задержать её. Она ведь не узнает, что я остановилась и продолжит торопливо красться вперёд. А что, если подбежать к ней и задержать за плечо? Нет, тогда тихоня Деко услышит топот шагов, сандали будут громко шлёпать по полу. Эх, ну почему я не переобулась в кроссовке, когда была дома? «Пойду!» а Вдруг решила я, развернулась, и поплелась прочь от анонокитян в сторону Тихоня Деко. Торопиться было незачем, поэтому я двигалась не спеша, на цыпочках, поджав губы, чтобы даже не пискнуть, и не спуская глаз над и костюма, а точнее с тонких лямок, слитых посередине в одну тонкую полосу, её купальника, сильно оголявшего плечи и спину. Зря я пошла. Очень зря. Ошибиться ещё сильнее было уже нельзя. Но тогда я не видела другого варианта, Казалось, если подолеститься к Тихоне Деко, мы сможем разом покончить со всеми проблемами. Я вбила себе это в голову. Ещё свежи были воспоминания о том, что случилось в храме Северной Белой Змеи. Образ, расчленённый на Накетён, неотвязно всплывал перед глазами. Нельзя допустить, чтобы это повторилось. Кто-то спросит, они всё ли равно расчленят её или нет? Она же труп. Но я такой аргумент не принимаю. С тем же успехом можно заявить, будто змеям тоже плевать на то, что их расчленяют. Поэтому я и решила, раз уж мне выпал шанс прижать Тихоня Деко к ногтю ещё до разборок с богиней Деко, его ни за что нельзя упускать. Но это была ошибкой. Ведь Ананокетян попала в затруднительное положение и оказалась без рук, ног и головы как раз потому, что богиня Деко заманила её в ловушку, воспользовавшись Тихоня Деко в качестве приманки. Почему я не подумала, что эта Тихоня Деко, беззаботно читающая книгу в дальнем конце зала, тоже может быть приманкой? Мой внезапный порыв лишний раз доказал, я не учусь на ошибках и постоянно наступаю на одни и те же грабли. Нет, ничего очевиднее и проще, считала я, чем договориться с Тихоня Деко. Вот меня и потянуло к ней. Однако я не только не понимала, что разрушила всю стратегию, отправившись на дело одна, но и не отдавала себе отчёт в том, насколько эгоистично поступила по отношению к Ананокетян. Как видно, я совершенно не имею понятия о работе в команде. Мысли возможные схватки схватке стенка на стенку против богиня Деко и Тихоня Деко, а соответственные желания их разлучить, сыграли со мной злую шутку. Хотя мне ли жаловаться? Я сама только и умею что играть, а не работать. А может на меня давила ответственность за то чрезвычайное положение, в котором мы оказались, и оттого я вошла в такой раж? Опять решила вообразить себя героем манги? Пренебречь реальностью в угоду фантазиям? А заниматься разведкой типа что? Выше моего достоинства и пускай это лежит на нанукетян? В «Свою защиту могу сказать, что шла на надо костюм придумав самый лучший план, какой только могла». Я медленно подбиралась к ней со спины, прекрасно помня, что держала в правой руке. Там у меня был лист, запечатанный нады-кокеткой. Да, я не собиралась, будь то из самолюбия или дурацкой гордости, пытаться уговорить её с глазу на глаз, а то и вовсе застав расплох, загонять на чистую бумагу. Лучше было уступить дорогу невероятно общительной нады-кокетке и встретить нады-костюм вдвоём с ней». Чтобы уговорить богиню Деко, нужен кто-то вроде Кайки Сана с его даром убеждения, а для тихони Деко она всегда плывёт по течению, думаю, надо декокетка сойдёт. Ещё бы ей не плыть, когда она в купальнике. То есть наоборот, Тихоня Деко носила школьный купальник, а до этого ещё и блумерсы, именно из-за своей привычки плыть по течению, поступать так, как ей говорят. Хотя виновата в этом не Тихоня Деко, я сама когда-то была такой. Тем не менее, она переоделась, отдала свои стамески... «Всё по приказу других шикигами. Поэтому...» «А? Какое странное ощущение, будто что-то не так». А «Неужели я что-то упустила из виду?» «Нет, ну, когда я отделилась от анонокетян, решив действовать самостоятельно, это, конечно, был чудовищный недосмотр с моей стороны, однако я говорю о другой, гораздо более судьбоносной ошибке». «Жаль, соображала я ещё медленнее, чем шла». «При том, что окрылась на цыпочках, стараясь не издавать ни звука», а мои ноги из-за избытка молочной кислоты в мышцах были как вата. Поэтому наверняка успела бы добраться до того места, откуда рукой могла достать до спины надо костюма, прежде чем разобралась в природе своего странного ощущения. Нады костюм, как я думала, стояла в секции оккультной литературы и читала, должно быть, книгу о змеях. Да, в прошлом году меня заметили на этом же самом месте, хотя одета я была не в школьный купальник, когда я тоже стояла и читала книгу. Заметили а если бы не заметили? Чем бы всё закончилось, если бы мы тогда разминулись всего на несколько минут, или я бы пришла в книжный в другой день? Наверное, проклятие убило бы меня. Нет, на меня вышел бы специалист ошно Мамы-сан, когда стал бы разбираться с той прогаленной, образовавшейся в храме Северной Белой Змеи, или я после долгой разлуки снова встретилась бы с Карен-сан и цукихитян, хитян огненными сёстрами второй средней школы Цуганоки, когда те полезли бы разбираться с заклинаниями, разошедшимися по школе номер 701, я бы не избежала спасения в любом случае». «Не избежала спасения? То есть я что, хотела бы умереть?» «Тогда как должна радоваться тому, что осталась жива?» И в этот самый момент, как будто кто-то специально ждал, когда у меня больно защемит в груди при мысли о смерти, и я остановлюсь всего в паре шагов от голой спины над костюма, случилась беда. Точнее, даже не случилось, а навалилась. Прямо на меня совершенно неожиданно опрокинулся стеллаж, Плотно заставленный узкоспециализированной литературой, тонна книг в твёрдых переплётах погребла меня под собой и угрожала раздавить. Похоже, мой провал был неизбежен так же, как когда-то моё спасение.